Глава 64. Непредвиденная задержка. «Скоро Морис Джеральд расстанется с жизнью», — так думал каждый из участников трагедии, разыгравшейся на лесной поляне. Никто не сомневался, что пройдет еще одна минута, и они увидят, как его тело повиснет на суку смоковницы. Но тут произошла непредвиденная задержка. Одновременно и можно сказать, на той же сцене был разыгранный фарс, Но благодаря тому, что на этот раз трагедия всецело завладела вниманием присутствующих, комедия осталась без зрителей. Тем не менее, артисты фарса отнеслись к своим ролям вполне серьезно. Их было двое — человек и кобыла. Филим снова разыграл сцену, поразившую Исидору. Доводы Колхауна еще более разожгли жажду мести и сосредоточили внимание толпы только на главном преступнике. Слуга никого не интересовал, Никто не думал, был он или не был сообщником. Все смотрели только на мустангера. А когда палачи стали прилаживать веревку, о Филиме забыли совсем, и он не приминул этим воспользоваться. Катаясь по траве, он ослабил стягивавшую его веревку, освободился от нее и потихоньку прополз между ног зрителей. Никто не заметил его маневра. В страшном возбуждении люди толкали друг друга, не отрывая глаз от смоковницы. Можно было подумать, что Филим, воспользовавшись удобным случаем, спасает свою жизнь и уже больше не заботится о хозяине. Правда, он не мог ему ничем помочь и знал это. Он высказал в защиту хозяина все доводы, какие у него были. Дальнейшее вмешательство с его стороны не только было бы бесполезно, но могло еще больше раздражить обвинителей. Его бегство никто не назвал бы предательством. Его гнал инстинкт самосохранения. так рассуждал бы случайный свидетель. Но он был бы неправ. Преданный слуга вовсе не собирался предоставить своего хозяина его судьбе. Наоборот, он снова пытался спасти Морриса Джеральда от неминуемой смерти. Он знал, что один ничего не сможет сделать. Все надежды он возлагал на Зеба Стумпа и потому решил вызвать его как можно скорее уже известным нам способом, который оказался таким удачным. Выбравшись из толпы, Филим тихонько проскользнул в лес и, прячась за деревьями, стал пробираться к месту, где паслась старая кобыла. Вдоль всей опушки леса и к деревьям были привязаны верховые лошади. Они загораживали Филима, и ему удалось добраться до кобылы незамеченным. Но здесь он обнаружил, что не захватил с собой необходимых приспособлений. Он выронил ветку кактуса, когда его схватили, и она так и валялась под ногами толпы. Отправиться за ней было бы слишком рискованно. У него не было ни ножа, ни другого орудия, чтобы срезать еще одну ветку кактуса. Он остановился в печальном раздумье, не зная, что предпринять. Но только на мгновение. Времени терять было нельзя. Каждая минута промедления могла стать роковой для его хозяина. Его надо было спасти во что бы то ни стало. С этой мыслью Филим бросился к кактусу и голыми руками отломил одну из его колючих ветвей. Его пальцы были изодраны в кровь. Но можно ли было обращать внимание на такие пустяки, когда дело шло о жизни его молочного брата? Ирландец помчался к кобыле и, рискуя, что она его легнет, сунул ей под хвост орудие пытки. К этому времени петля была уже одета на шею мустангера и тщательно проверена. Другой конец веревки, переброшенной через сук смоковницы, держали добровольные палачи, у которых, казалось, руки чесались скорее дернуть ее. В их взглядах и позах чувствовалась жестокая решимость. Они ждали только команды. Собственно, никто не имел права отдать такую команду. Из-за этого-то и произошла задержка. Никто не хотел брать на себя ответственность за роковой сигнал. хотя все они считали осужденного преступником и верили, что он убийца. Но взять на себя обязанности шерифа никто не решался. Даже Колхаун отступил. Это происходило не из-за недостатка злой воли. В этом нельзя было упрекнуть ни отставного капитана, ни многих из присутствующих. Задержка объяснялась отсутствием соответствующего исполнителя. Это было лишь затишье во время грозы, затишье перед новым, сильным ударом грома. Воцарилась гробовая тишина. Все знали, что они перед лицом смерти, смерти в ее самой ужасной отвратительной личине. Большинство чувствовали себя причастными к ней, и никто не сомневался, что она близка. Люди стояли молча и неподвижно, ожидая развязки. Но вместо того, чтобы увидеть, как Морис Жеральд повиснет на суку, они стали свидетелями совсем другого зрелища, Оно было настолько нелепым, что нарушило мрачную торжественность минуты и задержало казнь. Старая кобыла, все знали, что она принадлежит Зебу Стумпу, вдруг словно взбесилась. Она начала плясать по траве, высоко подбрасывая задние ноги и оглашая поляну неистовым ржанием. Стоявшая рядом сотня лошадей вторила ей, подражая ее бешеной пляске. Сцена перед хижиной изменилась как будто по мановению волшебной палочки. Не только казнь Мустангера была приостановлена, но им вообще на время перестали интересоваться. Однако в происшедшей перемене не было ничего комичного. Наоборот, на всех лицах отразилась тревога, раздались испуганные крики. Люди бросились кто к оружию, кто к лошадям. «Индейцы!» Это восклицание было у всех на устах, хотя его нельзя было расслышать из-за шума. Только нападение Каманчей могло вызвать такое смятение. Некоторое время люди с криками метались из стороны в сторону по поляне или стояли молча с испуганными лицами. Многие, отвязав своих лошадей, укрылись за ними от индейских стрел. Только немногим из присутствующих приходилось попадать в подобные переделки. Большинство же, неискушенные в таких делах, были охвачены ужасом. Смятение длилось до тех пор, пока все лошади не попали в руки к хозяевам и не успокоились. Только одна продолжала ржать – старая кобыла, которая начала концерт. Тогда и обнаружили настоящую причину тревоги, а кроме того, заметили, что Филим исчез. Он предусмотрительно спрятался в кустах, и это его спасло. Человек двадцать с возмущением схватились за ружье и прицелились в виновницу переполоха. Но раньше, чем они успели спустить курки, кто-то из стоявших поблизости набросил лосо на шею лошади и заставил ее замолчать. Спокойствие восстановлено, и все возвращаются туда, где лежит осужденный. Толпа по-прежнему озлоблена. Нелепое происшествие не показалось им смешным, а наоборот усилило раздражение. Некоторые стыдятся малодушия, проявленного ими во время ложной тревоги, другие недовольны тем, что были прерваны мрачные приготовления. Они возобновляются, раздаются ругательства и гневные возгласы. Жаждущая мести толпа смыкается вокруг осужденного. Актеры страшной трагедии опять заняли свои места. Снова добровольные палачи берутся за веревку. Опять у каждого из присутствующих мелькает одна и та же мысль — Скоро Морис Джеральд расстанется с жизнью. К счастью, ужасная церемония снова прервана. Как ни похоже на смерть, светлая стройная фигура, вырвавшаяся из-под тени деревьев на яркий солнечный свет. Женщина, прелестная женщина. Это только мелькнувшая мысль. Никто не решается заговорить. Все по-прежнему стоят неподвижно. Но выражение их лиц как-то странно изменилось. Даже самые грубые считаются с присутствием этой незваной гостьи. Они смущены и словно чувствуют себя виноватыми. Она пробегает сквозь толпу молча, не глядя ни на кого, и наклоняется над осужденным, все еще распростертым на траве. Быстрым движением она хватает лассо руками и вырывает его у растерявшихся палачей. «Техасцы!» «Трусы!» — кричит она, глядя на толпу. «Позор! Позор!» Все словно съеживаются от ее гневного упрека. «И это, по-вашему, суд? Обвиняемый осужден без защитника, не получив возможности сказать ни одного слова в свое оправдание. И это вы называете правосудием? Техасским правосудием? Вы не люди, а звери. Убийцы!» «Что это значит?» Негодует Пендекстер. Декстер. Он бросается вперед и хватает дочь за руку. «Ты лишилась рассудка, Лу. Как ты попала сюда? Разве я не просил тебя ехать домой? Уезжай, сию же минуту уезжай и не вмешивайся в то, что тебя не касается». «Отец, это меня касается». «Тебя касается? Как? Ах, правда, ты сестра. Этот человек – убийца твоего брата?» «Я не верю». Я не могу поверить, это неправда. Что могло его толкнуть на преступление? Техасцы, если вы люди, то не поступайте, как звери. Пусть будет справедливый суд. И тогда, тогда... Над ним был справедливый суд, кричит какой-то верзила, очевидно, кем-то подученный. В его виновности сомневаться не приходится. Это он убил вашего брата. И очень нехорошо, мисс Пендекстер. Простите, что я так говорю, но нехорошо, что вы заступаетесь за него. Правильно, присоединяются несколько голосов. Да свершится правосудие, выкрикивает кто-то торжественную судебную формулу. Да свершится! подхватывают остальные. Простите, мисс, но мы должны просить вас удалиться отсюда. Мистер Пойндекстер, пожалуй, вам следует увести вашу дочь. Пойдем, Лу. Здесь не место для тебя. Ты должна уйти. Ты отказываешься? Боже милостивый, ты отказываешься мне повиноваться? Касси, возьми ее за руку и уведи прочь. Если ты не уйдешь добровольно, нам придется увести тебя силой. Но будь же умницей. Сделай то, о чем я тебя прошу. Уходи же. Нет, отец, я не хочу. Я не уйду до тех пор, пока ты мне не пообещаешь, пока все не пообещают. Мы ничего не можем обещать вам, мисс, как бы это нам ни хотелось. Да и вообще это не женское дело. Совершено преступление, убийство. Вы это сами знаете. Убийце нет пощады. Нет пощады, повторяют двадцать голосов. Повесить его, повесить. Присутствие женщины больше не сдерживает толпу. Быть может, все происшедшее даже приблизило роковую минуту. Теперь Мустангера ненавидит не только Каси Колхаун. Завидуя счастью охотника за лошадьми, его возненавидели и другие. Касси Колхаун, повинуясь распоряжению Пуэндекстера, уводит или, вернее, тащит Луизу прочь с поляны. Она вырывается из рук, которые так ненавидит, заливается слезами и громко протестует – против бесчеловечной казни. Изверги, убийцы, срывается у нее суст. Она не может вырваться, ее никто не слушает. Ее выводят из толпы, и она теряет надежду помочь человеку, за которого готова отдать свою жизнь. Колхауну приходится выслушать много горького. Она осыпает его словами, полными ненависти. Уверенность в мести – плохое утешение для него». Его соперник скоро умрет, но разве от этого что-нибудь изменится? Он может убить возлюбленного Луизы, но его она никогда не полюбит.